Глава седьмая. Это она. Рой увидел девочку, которая вышла из дома. В этом сомнений не было. Это был червь. Он повернулся к Мартынову. Ну, чего лежишь? Опять упустить хочешь? Девка быстро побежала к арке, а Гена уже поднимал спинку кресла, садился поудобнее, и зло, как будто огрызнулся, ответил Ройману. Не упущу. Машина с рёвом рванула с места. Теперь двор был наполовину пуст, И автомобиль через несколько секунд выехал из арки. «Налево!» — Рой указывал водителю пальцем. «Вон она!» От другого дома им навстречу двинулась была небольшая красная Ауди и чуть-чуть одним крылом загородила им проезд. Уже через секунду Мартынов стоял перед красной машинкой с топором в руке и, вытращив сумасшедшие глаза, орал на молодую женщину, что сидела за рулем. «Быстро убралась, мразь! Быстро!» сказал — сказал! Дамочка и не подумала спорить. Сдала назад... И Мартынов снова оказался на месте водителя. Машина рванула вперёд, разгоняя тяжёлый туман перед собой. Теперь точно засветился. А чего от него ещё ждать? Дебил? Дебил и есть. Это уже и по музыке, что он слышал, было понятно. Ройман не собирался что-либо советовать Мартынову, чему-то его учить. Виталий Леонидович откинулся на спинку кресла и смотрел вперёд. Ему было не до будущих проблем Мартынова. Странное дело, то чувство в груди — Оно стало тяжелее, что ли? Словно холодный ком превратился в ледяной камень. Он буквально почувствовал во рту острый привкус опасности, от которого цепенели пальцы. «Вон она!» — радостно заревел Мартынов. «Вон через детскую площадку бежит!» Давя на педаль газа, он на чрезмерной для внутренних улиц скорости объехал огромную детскую площадку и уже паркуя свой большой автомобиль пообещал. «Я быстро!» Схватил топор и выскочил в туман, И пошёл очень бодрым шагом на перерез девочки, которая была едва различима в белой и влажной пелене. Спинища у него какая. Ройман подумал, что ему будет нелегко справиться с Мартыновым, когда они встретятся на той стороне. Вернее, было бы нелегко. Именно так. Виталий Леонидович откинулся на спинку кресла, положив голову на подголовник, приняв позу смиренного ожидания. Он даже не смотрел в ту сторону. Всё, что он смог сделать, это дотянуться и выключить музыку. Только вот спокойствие его было внешнее. Он не видел ни девки, ни своего бывшего помощника. Всё укрыл туман. А вот холодная тяжесть в груди была с ним. Теперь она стала больше напоминать не тяжесть, а резь. Ройман уже знал, что дело не выгорит. Знал, что у Мартынова ничего не получится. Не прошло и минуты, как ему стало душно. Ладони вспотели. Так душно, что захотелось выйти из машины на воздух, но он не вышел. Он просто повернул голову в ту сторону, в которую ушёл Мартынов, и увидал, как из пелены тумана к нему идёт она. Да, это была та самая баба, которую он уже видел ночью. Она шла не спеша, вырисовываясь всё чётче и чётче. Неприятно. И сквозь туман было отлично видно огонёк от сигареты. Вроде и одета хорошо, платок на голове красивый, но… плащ? Какой-то замызганный, рукав грязный. Одна рука в кармане плаща. А во второй, в правой, она что-то несла. Он не сразу понял, что это, а потом разглядел. Это... это был топорик Мартынова. Она шла и шла, пока не подошла ближе. Стекла в машине у Мартынова тонированные, но Ройман знал, что это ровным счетом ничего не значит. Он знал, что она видит его. Он уже мог разглядеть ее светлые-светлые глаза. Они будто впивались в него с удивительной точностью. Впивались прямо ему в лицо. Баба подошла к машине вплотную, сигаретка в зубах. Постояла и небрежно кинула топорик на большой капот. Теперь Виталий Леонидович с облегчением отвел от нее взгляд и смог рассмотреть его. Топорик был в крови, весь, включая рукоять. А к его лезвию, к самому носку, прилип клок волос. И Ройман знал, чьи это волосы. А баба так и стояла у машины с его стороны. Не будь стекла, он мог бы дотянуться до нее рукой. Теперь-то ему было ясно, почему ее плащ такой замызганный. Весь в тёмных, жирных пятнах. Она не собиралась ничего делать, просто стояла и курила. Он снова посмотрел на неё. Он понял, что ошибался, посчитав её глаза светлыми. Они были не светлые, а белёсые. Зрачки в них были почти такого же цвета, как и белки. Светло-серые, мутные, как у застарелого покойника. Их взгляд пронзал и затемнённое стекло двери, и его тело, и душу. Виталий Леонидович, не раз стоявший на грани смерти, Не раз попадавший в ситуации, из которых практически нереально было выбраться живым, ещё никогда в жизни так отчётливо не чувствовал могильной сырости. И лицо её было спокойным и бесстрастным, а ещё серым. Только в отличие от светло-серых глаз, кожа лица была тёмно-серой. На правой щеке и на подбородке чернели две гнилые язвы. Он невольно поёжился. Да. Даже через дорогую дверь и дорогое стекло машины он прекрасно чувствовал, как от неё несёт сырым холодом. Теперь он знал, что напоминал ему тошнотный ком в груди. Он смотрел на неё, а она на него. И им не нужно было слов, чтобы понимать друг друга. Секунд десять молчания, и все вопросы между ними были сняты. Виталий Леонидович к этому дому и к этой девочке не приблизится. Никогда. Женщина достала из кармана новую сигарету, закурила, и больше не взглянув на него, повернулась и не спеша пошла в туман. А вот Ройман спешил. Виталий Леонидович быстро с пассажирского сидения перелез на водительское, осмотрелся, как тут что, взялся за руль и, включив передачу, поехал от этого страшного места. Набирая скорость, он резко крутанул рулем туда-сюда, чтобы окровавленный топор с клочком волос соскользнул с капота. Он не очень хорошо понимал, куда ехал. Дома, дворы... Дома, дворы, и когда выехал на какую-то улицу, он не знал её названия. Ройман по наитию свернул налево, пересёк сплошную и поехал к Московскому проспекту. Он не был искусным водителем. Плохо знал правила, ему привычнее было ходить пешком, но сейчас он думал только о том, чтобы убраться отсюда побыстрее, и машина для этого была как раз то, что нужно. Чувство холода с примесью тошноты его уже не донимало, а вот от серого лица с чёрными язвами Он хотел держаться как можно дальше. Уж очень был выразителен взгляд белёсых, мёртвых глаз. Мартышка? Да плевать на него. Эта страшная баба, которую Дессы звали Гнилой, сделала то, что собирался сделать он сам. И вообще, по большому счёту, всё вышло не так уж и плохо. Хорошо, что он что-то почувствовал ещё в первый раз. Хорошо, что не полез к червю сам. но ну да, с червём он, конечно, вопрос не решил, но зато понял, что его охраняет влиятельная тварь. и теперь ему будет о чём рассказать привратнице. Но смерть Мартынова, всем, кто знал об их последних отношениях, доходчиво объяснит, что с Виталием Леонидовичем лучше не враждовать. Вот только одного он понять не мог. Мартынов. Неужели Мартынов ничего не чувствовал? Ни холода, ни предчувствия беды, ни острого ощущения опасности. Неужели ничего? Наверное, нет. Этот идиот искал самые дебильные песенки на всех самых омерзительных станциях, Он был абсолютно спокоен и ни о чём не волновался. Не послушалась папу, не пошла в школу. Но угрызений Светлана сейчас не испытывала. Состояние предвкушения чего-то нового. Именно от этого состояния и настроение у неё было приподнятое. Именно такое настроение бывает у молодых женщин, когда они с денег идут за обновками, и дело тут было не в покупках, не в обладании вещами. Светлана просто очень-очень сильно... хотела изменить себя, улучшить, стать такой, на которую одноклассники обратят внимание, стать той, над которой перестанут прикалываться. Она давно ходила в спортивной одежде. Девочки из её команды, которые почти все были старше неё, постоянно носили спортивную одежду. Это был этакий знак, подчёркивающий их принадлежность к особой спортивной касте. И Светлана тоже стала носить спортивные костюмы и обувь, и в школу ходила также, А так как папа её любил, у неё было много дорогой спортивной одежды. И поначалу в седьмом и восьмом классе вещи с эмблемами nike и Адидас у многих её сверстниц вызывали даже зависть. Но потом девочки стали всё меньше ей завидовать. Уже с девятого класса они начали носить одежду, более подходящую девушкам. А она так и ходила в спортивном, сначала не замечая изменения общих тенденций, а потом уже и не имея возможности приобрести что-то иное. Так Света и заработала издевательский эпитет «спортивная». Да, так как в её классе была ещё одна девочка с именем Светлана, то одноклассники её так и называли «Света Спортивная». А вот имея при себе почти 11 тысяч рублей, она хотела себя изменить. Для этого ей нужна была новая одежда, новая обувь и вообще всё новое. Новый лук, как говорили её сверстницы. Светлана быстро добежала до радуги и вошла в светлые коридоры торгового центра всё в том же приподнятом настроении. Витрины, витрины, витрины. Бельё, одежда, обувь, аксессуары. Тут десятки разных магазинов. Тут есть всё, что ей нужно. Девочка была в этом уверена. Поймала себя на том, что сразу пошла в сторону двух спортивных магазинов. Но нет, развернулась и... Вот он. Магазин обуви с красивым названием «Рандеву». Светлана уже бывала тут. Сидела, скучала на больших мягких пуфах, пока мама бесконечно долго примеряла какие-нибудь туфли или сапоги. Девочка зашла в магазин и почти сразу увидела то, что ей было нужно. Ах, как они были прекрасны. Аккуратные туфельки из чёрной кожи. Небольшая платформа как раз на петербургскую осень с её дождями. Круглый носик, ремешок с красивой серебряной пряжкой. Такие туфли носят героини аниме. Точно. Просто прелесть, а не туфли. Ей нужны были именно они. Она именно такие и хотела, просто до этой минуты не знала об этом. Она повертела их в руках, увидела этикетку и... сразу расстроилась. «Шесть шестьсот? Пипец. Это же больше половины денег, что у неё есть. Это были классные туфли, но очень дорогие». «На них скидочка», — произнесла милая девушка в чёрном платье, подошедшая к Светлане незаметно. «Скидочка?» Светлана повернулась к ней. Девушка взяла у неё туфлю, взглянула на этикетку. «Да вот сейчас их можно приобрести за 4800 У вас какой размер?» Света вздохнула. «4 800 тоже очень дорого. После такой покупки у неё останется совсем мало денег, а ей хотелось ещё купить узкую юбку, такую, какую носит Лиза Марфина, а ещё блузку белую и пальто, а ещё колготки. У неё сто лет не было колготок. А ещё зонта она хотела купить, и шапочку какую-нибудь, перчатки». Ей давно хотелось иметь перчатки и красивое нижнее бельё. То, что она купила недавно, очень ей нравилось, но её одноклассницы носили совсем другое бельё, взрослое. «Так какой у вас размер?» — не отставала от неё милая продавщица. «38-й, — ответила Светлана, уже не собираясь покупать эти божественные туфли, но эта девушка в чёрном платье была такой внимательной к ней. Продавщица смотрит на её мокрые растоптанные кроссовки и произносит, «Принесу 38 восьмой и тридцать восемь с половиной». Она уходит, а девочка садится на небольшой пуфик ждать. Ей подошёл размер тридцать восемь с половиной. «Но это естественно», — говорила продавщица, помогая ей застегнуть пряжку на ремне. «Вы же девушка высокая? Вот зеркало, подойдите к нему». Это были лучшие туфли, что она когда-либо надевала на ноги. «Ну Но как их было не купить? Четыре восемьсот. Дорого. Ну и что? У меня же дома ещё есть деньги». Да и отец Серафим уже сдал монету на аукцион. Аукцион заканчивается через три дня. А я ещё принесу монеток из снов. Деньги будут. И, конечно же, из магазина рандеву девочка вышла с пакетом, в котором была большая обувная коробка, в которой лежали её старые растоптанные кроссовки. Да, эти туфли никак не шли к её стареньким тренировочным штанам фирмы «Рибок». Девочка это знала. Знала. Но ничего с собой поделать не могла. Она не могла не надеть их сейчас же. И теперь шла, и ей казалось, что каждый третий встречный, даже если это мужчины, смотрят на её туфли и восхищаются ими. Но а как такими классными туфлями можно было не восхищаться? И ими восхищались. Их замечали, в чём Света сразу убедилась, как только вошла в модный магазин нижнего белья. К ней сразу подошла девушка-продавец и сказала, «Классные туфли, я тоже себя такие хочу». Света даже погордится, не успела, как она продолжила. «А к ним подойдут чулки». «Чулки?» Света поначалу даже удивилась. Она подумала, что девушка предлагает ей взрослые чулки, но продавщица тут же пояснила. «Это анимешные чулки. Знаете, такие, которые чуть выше колена, их носят анимешницы и косплейщицы». «А, поняла». Светлану эти чулки, конечно, заинтересовали. И уже через 10 минут она выходила из этого магазина с новым пакетом, в котором были роскошные черные чулочки с красными подвязками. Она померила их и не смогла отказаться от покупки. Они были как раз по ее ноге. В этом ее убедила продавщица. Обалденная вещь. Их как будто только что сняли с одной из героинь, с Мадока Магика. Жаль, что их нельзя было надеть сразу, как туфли. Но какой смысл натягивать чулки под треники? А о том, что они стоили баснословные 760 рублей, Светлана не думала. Она просто пошла в магазин Монке, где купила себе еще юбку. В складку и до колена. Вовсе не такую узкую, как носит Лиза Марфина. ну и другие девочки из класса. Купила ещё красивую блузку со стоячим воротничком и тёплый жакет, который можно носить как верхнюю одежду, и под конец, когда всё это было куплено, она увидала берет. Берет и перчатки к нему. Странный, но такой классный. Он был небольшой, фиолетовый и кокетливый. Света покосилась на болтавших у кассы продавщиц и взяла его. 260 рублей, ну, не так уж и дорого для такой вещи. Она надела его, подошла к зеркалу, и сама собой восхитилась. Берет был просто супер. Её загорелое лицо, светлые глаза, светлые волосы и насыщенный фиолетовый цвет. Такие береты, да и вообще береты, девочки из её класса не носили точно. Но такой берет могла запросто надеть любая героиня из какого-нибудь японского мультика. Светлане очень, очень шёл этот берет, и к тому же прекрасно гармонировал с туфлями, юбкой и чулками. Она взяла перчатки и натянула их. Мягкие. Они удивительно приятно обтягивали руки и дополняли берет. Она не могла оторваться от зеркала, смотрела на себя то с одной, то с другой стороны. «Еще 220 рублей, и фиг с ними, деньги будут, куплю». «У меня никогда в жизни таких не было, а может и не будет». Она пошла к кассе. Еще девочка купила себе зонт. Красивый розовый зонт, он был почему-то уценен и продавался всего за 180 рублей. У нее остались только те деньги, что давал ей папа на ведение хозяйства. Все остальное она потратила почти подчистую, а тут как раз Бургер Кинг. Она давно мечтала попробовать огромный и дорогой гамбургер. Да, его-то она и заказала, а еще стакан пепси-колы. Бутерброд был столь огромен, что она не стала даже брать картошку к нему. Получила заказ, села за свободный столик, разложив на стулья пакеты со старой одеждой и с огромным удовольствием съела его, запив приторно-сладким напитком. Это был очень-очень хороший день. Наверное, самый хороший день за всё время после несчастья. Ей казалось, что все на неё смотрят, и все восхищаются ею. Её удивительным луком. Ну, как минимум, удивляются тому, как она выглядит. Уж четверо пацанов лет 13-14 за соседним столом точно её разглядывали и обсуждали, но этого мало. Девочке очень-очень хотелось встретить кого-нибудь из знакомых. чтобы этот кто-то заметил её новый вид и сказал ей, как она прекрасно выглядит, ну или что-то подобное. Но уроки в школе ещё не закончились, из школы тут никого быть не могло. Из её секции так вообще тут никто не мог оказаться. И Света уже знала, куда она пойдёт покрасоваться обновками, знала, кто сможет оценить её выбор. Да я в последние крошки гамбургера и допив последние капли из картонного стакана, Она оптимизировала свои пакеты, сложив всю свою старую, влажную и плохо пахнувшую одежду в один самый большой пакет. Старые кроссовки она положила в рюкзак и, пересчитав остатки денег, подошла к одному из прилавков на фудкорте. Шаверму классическую и меринду маленькую бутылку. И уже через пять минут она выходила из ТК «Радуга». Выходила почти счастливая.